Я остановился, соображая, где и как разыскать цыган. Я хотел видеть Бамграна. Это было страстное и безысходное чувство, понятие, о котором могут получить игроки, чётко разыскивающие шляпу, спрятанную женой. О, моя голова! Ей была задана работа в неподходящих условиях: улицы, мороза, и пустоты, пересекаемой огнями автомобилей. А задаченный, я должен был бы сесть у камина в глубокое и покойное кресло, способствующее течению мыслей. Я должен был отдаться тихим шагам ночи и прихлёбывая столетнее вино вишнёвого цвета, слушать медленный бой часов, рассматривая золотые угли. Пока я шёл, образовался осадок, в котором нельзя уже было откинуть возникающие вопросы. Кто был человек в бархатном плаще с золотой цепью? Почему он сказал мне стихотворение, вложив в тон своего шёпота особый смысл? Наконец, фанданго, разыгранное учёной депутатцией в разгаре скандала, внезапная тьма и исчезновение и я, кем-то перенесённый на койку амбулатории. Какое объяснение могло утолить жажду рассудка, в то время как сверхрассудочная, беспешно поглощала обильную алмазную влагу, не давая себе труда внушить мыслительному аппарату хотя бы слабое представление о будовольствии, которое оно испытывает, беззаконно и абсолютно. удовольствие той самой бессвязности и необъяснимости, какие составляют горшую муку каждого Ершова, и как в каждом сидит Ершов, хотя бы и цикнутый, я был в этом смысле настроен весьма пытливо. Я остановился, стараясь определить, где нахожусь теперь, после полубеспамятного устремления вперед и без мысли о направлении. По некоторым домам я сообразил, что иду недалеко от вокзала. Я запустил руку в карман, чтобы закурить, и коснулся неведомого твёрдого предмета, вытащив, который разглядел при свете одного из немногих озарённых окон, жёлтый кожаный мешочек, очень туго завязанный. Он весил не менее как 2 фунта. или ж горячечностью своей я объясняю то обстоятельство, что не заметил ранее это оттягивающий карман тяжести. Нажав его, я прощупал сквозь кожу рёбра монет. Теряясь в догадках, говорили ранее при таких случаях. Не помню, терялся ли я в догадках тогда. Я думаю, что моё настроение было как нельзя более склонно ожидать необъяснимых вещей, и я поспешил развязать мешочек, думая больше о его содержимом, чем о причинах его появления. Однако было опасно располагаться на улице, как у себя дома. Я присмотрел в стороне развалины и направился к их снежным проломам по холму из сугробов и щебня. Внутри этого хаоса Вело в разные стороны множество грязных следов. Здесь валялись тряпки, замёршие нечистоты. Просветы чередовались с простенками и рухнувшими балками. Свет луны сплетал ямы и тени в один мрачный узор. Забравшись поглубже, я сел на кирпичи и, развязав жёлтый мешок, вытряхнул на ладонь часть монет. тотчас признав в них золотые пиастры. Сосчитав и пересчитав, я определил всё количество в 200 штук, не больше и не меньше. И несколько ослабев, задумался